Но если вы думаете, что история на этом закончилась, то глубоко заблуждаетесь. Как ни странно, все только начиналось. В конце недели, отъевшись, отоспавшись, отметившись в школе и успокоив семейство Кояма, я отправился отдавать документы, а когда получил гонорар и уже собрался уходить, посредник остановил меня. "Подожди, карлик, есть у меня к тебе дело?" Полноватый, серенький Незапоминающийся продавец лавки смотрел на меня с хитрицой. На что я написал в блокнотике все дела через месяц, не раньше. Ну это тебе решать. Я, собственно, по другому вопросу. Мне стало интересно, и я махнул головой, мол, продолжай. Буквально вчера с нашей гильдией связались и попросили устроить встречу с тобой. Со мной, да не с тобой конкретно, а с тем, кто украл документы. Вот настырная тетка». Я был уверен, что это о кеме, поэтому покачав отрицательно головой, развернулся, чтобы уйти. За кого меня принимают за идиота. Да подожди ты, карлик, чуть громче сказал посредник. Да что ж такое, Черт с тобой, выслушаю, подумал я и обернулся, предлагая толстячку продолжать. Пойми, карлик, эта встреча пройдет под патронатом гильдии посредников. Тебе абсолютно ничего не грозит. Придешь, послушаешь, что тебе скажут, и уйдешь. Может, что прибыльное предложат. или проблемы свои порешаете без крови. Под патронатом гильдии, значит, наверное, это выход. Неохота мне все таки жить оглядываясь, и я написал в блокнотике где и когда. М да, все таки Токио этого мира весьма похож на Токио моего. И это несмотря на все отличия в истории. Примерно так я думал, сидя в семейном кафе на улице Омотэсандо, что в районе Сибуя Как и в моем мире, эта улица тянулась от станции метро Омотесандок станции Мэйдзи Дзингу-мая. И быть бы ей такой же безликой, как и большинство других, если бы не одно но. Эта улица вела к храму Мэйдзи, крупнейшему синтоистскому храму Токио, а ведь в этом мире император Мэйдзи один из популярнейших в Японии. И его история кардинально отличается от истории моего мира. Ну да что там его? Вся история этой Японии пошла иначе благодаря этому правителю. Так что неудивительно, что здесь эта улица имеет историческое значение и весьма популярна. А где популярность и толпы народа, там и желающие на этом заработать. Сейчас я сидел в одном из великого множества местных кафешек и ждал на Катуякеме что-то не спешащую навстречу. Она опаздывала уже на 10 минут, а еще через 5 я решил валить отсюда. Надо же успела дрянь длинноногая. Войдя в кафе и окинув зал быстрым взглядом, Акеми направилась к моему столику. Что интересно, её дуболомов я не видел. Не факт, что их нет где-то поблизости, но на глаза они не попадались. Тем временем Акеми элегантно присев ко мне за столик, уставилась на меня зелеными глазами. Ну здравствуй, малыш. Интересно, Интересное место для встречи выбрал. Здесь камер нет и маски многие носят, в отличие от того места, которое выбрала ты. Ну, конечно, грубовато сразу на ты переходить, но кто она мне? Никто, почти враг. Эй, эй, побольше уважения к старшим. Эх, знала бы ты, мой психологический вот растётенька. ты еще со мной в таком тоне разговаривать. Это ты моим синякам расскажи. У меня плечо до сих пор ноет, не моргнув глазом, соврал я. Ты еще, спасибо скажи, что жив остался, молец. В раз, став серьёзной, ответила она: "Уже. Что уже сказал и даже отблагодарил, купив своим шустрым ножкам отличные кроссовки. Ну ты, ну наглец. Вот только наглеть нужно в меру. Я ведь могу и обидеться. Смогу я тебе что-нибудь сделать или нет вопрос десятый, а вот врага заводить на ровном месте просто глупо. Согласен. Вот только я тебя обокрал, а ты меня пытать хотела, так что мы с тобой и так отнюдь не товарищи. Но можем ими стать, а в перспективе и друзьями с дамочкой, которая пытает детей Не смеши мои тапки. На мои слова она только скривилась. Да, я знаю, что она не стала бы этого делать, наверняка что-нибудь придумала бы. Мало ли как по ее мнению можно запугать ребёнка. Именно поэтому я сейчас тыкал ее в этот эпизод. Ну пусть устыдится лишний раз и не забывает, что перед ней 11-летний мальчик. Мне вот интересно, спустит ли она на тормозах извинившись за тот случай или будет и дальше держать марку. Ну что тут поделаешь? Не я такая, жизнь такая. Хех, всё-таки второе. В это время к столу подошла молодая официантка лет 16 и поставила на стол мой заказ. Мороженое в вазочке, ванильное с шоколадной крошкой. Ням-ням. Тфу, ты заговариваюсь. В прошлой жизни я мороженым не увлекался, да и в этой тоже. А тут заказал от нечего делать и проникся. Заказал еще раз и вот проникаюсь дальше. Надеюсь, что просто это десерт здесь отличный, а не тело малолетней требует свое. Ох, небесные супруги. Ребенок! Мы тут серьезные разговоры ведем, а он мороженое трескает. Я поднял взгляд, а Кемя с улыбкой смотрела на меня, положив подбородок на скрещенные ладони. Как тебя хоть зовут, парень? О, голимый развод, но ну, совсем она меня не воспринимает. Издеваешься? Издеваешься. Зови как все, карлика. — Ну что ж, Карлик, давай все таки поговорим серьезно. Ты у меня кое-что украл. И если документы, как я подозреваю, уже ушли, то деньги придется вернуть. Я так и застыл с ложкой у рта. нормальные предъявы. Может, ей еще рассказать, где я живу? Черт, я даже слов подобрать не могу. Вот ляпнуло, так ляпнуло. Ну, прикольный анекдот, но ну, давай все таки о делах. Теперь уже застыла она. А я потерял интерес к разговору. Если тебя сразу начали прогибать, то ты в глазах собеседника ничего не стоишь. А мне с моим возрастом подобное отношение изменить будет сложно. Нет, все возможно, но оно мне надо. Она пока даже не намекнула на мои дивиденды, а я уже должен суетиться? Нет уж, я еще мороженое не доел. Пока эта история на анекдот не тянет. Ну вот и все. По тормозам не дала, в шутку не обратила. Теперь осталось доесть мороженое и пойти домой. Она распиналась еще пять минут. Пять минут 12 секунд, если точно. Ровно до того момента, как я доел мороженое, отодвинул тару и встал. Особо я ее не слушал. Ну, то, что по делу, она ничего не сказала, я понял. До свидания. Взяв со стола маску, я направился к выходу и резко остановился, почувствовав, как эта мадам схватила меня за руку. Усилием воли заставив себя не дергаться, посмотрел на женщину. Я почти выколол ей глаза. Уж не знаю, получилось бы это у меня, но стремление такое возникло. И шанс, на удачную попытку у меня был, она вряд ли ожидала нечто подобное. Отпусти. Сядь. Пауза. Поговорим о деле. Иди ка ты на четыре цифры, женщина, а у меня и без тебя дела найдутся. Присядь. Уже мягче сказала она. Я сюда не деньги с тебя требовать пришла. У меня к тебе действительно дело есть. А я что, стою, смотрю на нее, на руку, опять на нее. Ладно, будем считать, что с деньгами я сама, а просто сказала она, медленно отпуская мою руку. Не было никаких денег, замяли. И это после пятиминутного монолога. Грубо работаете, какие-то грубо. Сесть или не сесть. Вот в чем вопрос. Решил сесть. Уйти-то я успею, а так вдруг и правда что интересное скажет. — Давай о Деле. Секундочку. Я поднял руку, привлекая внимание официантки. Надеюсь, на этот раз разговор действительно пойдет о Деле. Ты знаешь того, кто заказал документы Начала о Кеме после того, как официантка приняла мой заказ и отошла от нашего столика? Нет, не знаю. Я работал через гильдию посредников, о чем то несомненно осведомлена И в такие подробности не вдавался. Ну, мало ли. Ну а что за документы ты украл в курсе? Не в курсе? Провокационный вопрос. Я вполне мог заглянуть в папку, и никто не узнал бы об этом. Вряд ли она поверит мне, чтобы я не ответил. После того, как ты меня обнаружила, мне стало совершенно параллельно, что внутри. В любом случае меня искали бы, а так меньше, знаешь, крепче спишь. Я твою позицию поняла. Хоть и не согласна. А вдруг там компромат на кого-нибудь? Согласись, искать свидетеля не то же самое, что искать какого-то товаришку. Чёрта, ведь она права. Как же ты я не подумал об этом. А понтов тут накидал. Да, твоя правда, признаю, откинулся я на спинку стула. Вот только что теперь об этом говорить? Тут тебе повезло. Ничего секретного в той папке не было. Всего лишь документы, дающие право владеть детским садом Трисакура и, что важнее, землей, на которой он стоит. Конечно, полной частной собственности не выйдет, но ну, что неудивительно при отношении к земле царящим в империи и не только, но даже то, что есть, очень неплохо. К тому же садик расположен в очень удачном месте для любой гильдии. Впрочем, это сейчас неважно. Гильдии. В моем мире их бы назвали преступными кланами. Ну, здесь к слову клан весьма трепетные отношения. А вот про якут сколько я здесь живу, ни разу не слышал. Кстати, слово гильдия это мой вольный перевод. По-японски гильдия звучит как герудо. Ну, так они себя редко называют, обычно употребляется слово «сигекумяи». И вот что еще интересно. Группировки постоянно воюют между собой, ну или как минимум пакости друг другу. Но они имеют общие правила и свод законов, образуют таким образом структуру, которая называется Горагорахеби, или если по-русски гремучая змея. Миловидная официантка на этот раз лет 18, с улыбкой поставила передо мной порцию мороженого, клубничное. Апельсиновый сок. Сделала заказ океме, и когда девушка отошла от нашего столика, спросила: "Ты так любишь мороженое?" "Не, просто редко его ем". "И как же это А, ладно, неважно, Вернемся к нашему делу. Прошу прощения, я действительно извиняюсь, что прервал. Не хочу лишний раз грубить, но давайте все таки вы сразу скажете, что от меня требуется. Я не совсем понимаю, зачем мне знать, что за документы я у вас выкрал. У меня вполне конкретная профессия: прийти, взять, уйти. И что именно я беру, мне знать не положено. К тому же, конкретно эти документы к делу уже не относятся, очень даже относятся. Я хочу, чтобы ты их выкрал. На этот раз для меня. Ну, примерно нечто в этом духе я и подозревал. Правда, после короткой прелюдии о кеме я думал, что выкрасть надо что-то другое, но у моего прежнего заказчика так почему бы не те же самые документы? Судя по твоим словам, если он не дурак, то такие важные бумаги он сразу положит в государственный банк, от греха подальше. И тогда я выбываю из игры. Не мой уровень. Вот если бы ты дослушал до конца, то знал бы, почему это не так. А теперь придется просто поверить мне на слово. Ближайшие две недели бумаги будут находиться у него дома. Эх, поспешил. И правильно меня на место поставили. Для дела мне и правда эти сведения не нужны, но любопытство гложет. Ладно, уточняю и, пожалуй, соглашаюсь. Есть ли ещё какая-нибудь информация по делу, которую мне необходимо знать? В целом, ты достаточно осведомлен. Есть цель. Есть место, где находится эта цель, примерное время нахождения там цели, ну, и, конечно, то, что цель будут усиленно охранять. Остальные мелочи, которые ты узнаешь в рабочем порядке, если согласишься, Коротко и по делу, которая обещает быть непростым. Сложнее предыдущего без учета случайной встречи с АКЭми и ее амбалами. Ты должна пообещать, что по завершении работы у тебя больше не будет ко мне претензий. Обещаю. Раз так, давай поговорим об оплате. Что тут скажешь, цену она назвала в два раза больше, чем была предыдущая. Хотя без предварительного осмотра места действия я рисковал, поэтому пришлось договариваться, что после осмотра я могу отказаться от дела без последствий. Ну, сверх того, что уже было. Рассказывать, как все прошло, я не буду, ну, собственно, не о чем. Духовая трубка и усыпляющий газ воздуховод, вот и все. Дальше история становится еще интересней. На меня вышел мой первый заказчик, который и начал эту эпопею с бумагами на десят. Преступный авторитет по прозвищу Робо был мужиком умным и более жестким, чем Наката накатакеме. Так что разговор с ним был намного тяжелее, но, что удивительно, договорились. От него я узнал, почему он не положил бумаги в банк. Оказывается, Акеме успела оформить землю на себя, и документы ему нужны были для суда. Не бегать же ему каждый день в банк. А вот у Накаты таких проблем не было, и папка, скорее всего, уже находилась в банковской ячейке. Я уж было отказался, но Роба сказал мне, что судебный процесс он завершать не собирается, и хоть вероятность выиграть дело у него нулевая, но и самой Акеме рано или поздно понадобится взять бумаги из банка. А значит, и шанс на кражу будет. Вот так-то. В конечном итоге я крал эти дурацкие документы 9 раз. Вы только вслушаетесь в эту цифру 9 раз у одних и тех же людей. Да на меня в преступном сообществе ставки стали делать. Еще многие ждали, когда и кем меня заменят. А эта парочка, видимо, пошла на принца. С каждым разом выкрасть документы становилось все сложнее, но нанимали почему-то именно меня. Ну, наверное, были причины. А Кемик, кстати, сделала на мне денег. Эта паршивка поставила на то, что я ее обворую. через подставных лиц поставила само собой. А в девятый раз я понял, что это уже последний. Робу был на взводе, и я четко осознал, что после получения документов он попытается меня убрать. Уж не знаю, почему именно меня. В конце концов, я не самый опытный вор среди Гора-Горахеби, гар такийского сообщества преступной гильдии, и моя смерть ничего не изменит. А вот его репутация очень сильно упадет, ведь эта история стала весьма известна, так что замять или скрыть мое устранение не выйдет. И кто после такого будет с ним работать? Однако последний разговор с Робо оставил вполне четкие ощущения. Почему же в очередной раз я взялся за эту работу? Все просто, с историей пора было кончать. И если найдутся свидетели, что после выполнения заказа меня попытались убрать, то мне ничего не будет, если я сам уберу заказчика, пусть даже с чужой помощью. Поэтому мой путь лежал прямиком к госпоже Наката. На входе того самого преснопамятного здания меня никто не остановил. Я просто вошел, миновал охрану и направился вглубь здания, мимо офисов и складов, в маске, что примечательно. Может, не знаю, что там было в голове у охранников, на меня даже не окликнули. А, может, у Океме есть монитор с внешними камерами, и меня просто засекли на подходе, передав охране, что пропустили. Сейчас узнаем. Пока шел к памятному кабинету, чувствовал любопытные взгляды окружающих. И даже не сразу понял, что меня смущает, а когда понял, даже с шагу сбился. Ведь я буквально ощущал взгляды позвоночникам, даже не видя, кто на меня смотрит. Более того, я чувствовал более одного взгляда. Особо продвинутые люди могут чувствовать взгляд в спину, так сказать. Это общеизвестный и задокументированный факт. Но то, что сейчас происходило со мной это последний шаг перед освоением отвода глаз. Не невидимость, нет, а именно отвод. Ну, конечно, сразу исчезнуть в толпе я не смогу. Начинать придется с малого, но все же, все же. Кстати, эта способность раскрывается не у всех. Проявляться она может и у ветеранов, но осваивать ее начинают только специалисты. Ну, по системе рангов моего мира. И оттачивают эту способность до победного. Я, например, достигнув ранга абсолюта, и вправду мог исчезнуть в толпе. Да что ж там, я, от взглядов других ведьмаков уйти мог, да эти включительно. С мастером уже проблемно, а с абсолютом вообще никак. Ну, да там другие способности в ход идут. И еще, чтобы уже не было вопросов, Ведьмаки в моем мире, помимо специализации вроде того же разрушителя, тоже имеют ранги. Правда, в разных странах они называются по-разному. Начинающему ведьмаку в России присваивают самый младший ранг ученик. А дальше по нарастающей: воин, ветеран, специалист, витязь, мастер и абсолют. А вот названия местных рангов едины для всей планеты и отличаются только произношением, ну, что и понятно, страны-то разные. Начальный ранг новичок, следом за ним идет ученик. И чтобы получить эти ранги, бахир не нужен, а вот дальше без него никак. Начиная с подмастерья, на экзамене проверяется в том числе и умение владеть бахиром. После подмастерья идет воин, потом ветеран, учитель, мастер и виртуоз. И вот находясь сейчас посреди офиса и ловя на себе самые разные взгляды, я осознал, что еще один шаг, еще чуть-чуть И одна из самых полезных возможностей человеческого разума покориться мне. И даже то, что сокрытие, так эта способность отмечалась в официальных хоть и секретных документах, не могло влиять на камеры и вообще на электронные средства обнаружения, воздействие его были подвержены только люди, не могло понизить мое настроение. Так, спокойно собраться, сейчас думаем о деле. Постучавшись в кабинет Акеми, подождал тишина. Может там никого? Постучал снова, подождал. да, что за непруха, И где ее искать? Ладно, Бог любит Троицу. Стучу опять. Да достали урода, заходите уже. И прибавила еще парочку крепких выражений. Да, при мне она матом не ругалась, факт. Сидит, нахохлилась как воробей и косится то в монитор компьютера, то в какие-то бумаги на столе. Забавно, она так даже милее смотрится и выглядит лет на 20. Пока шел к рабочему столу, за которым пыхтело эта особа, написал в блокноте привет, а подойдя сунул под нос океме. Что тут скажешь? Это надо видеть. Непонимание. ступор и медленное поднятие бровей. Я тебя, мелкий, сейчас урою. О. Хм. Что же, она меня явно не ждала. В таком случае охрана здесь не к черту. Будь ты взрослым, сказала бы, что ты глупец и параллельно сломала бы тебе руки-ноги. Но ты ребенок, и как большинство детей слишком нахален. В чем то она, конечно, права, даже, наверное, во многом. Вот только по ее градации я глупый ребенок», а это не совсем верно. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Есть дело, которое надо обсудить. Это будет интересно нам обоим. Мог бы уж и так говорить без своего дурацкого блокнота проворчал Океми. Здесь в кабинете нет записывающих устройств. И сразу предупреждаю, не надейся спокойно отсюда выйти, если мы не договоримся. Как ты вообще сюда попал? Верить не верить. Впрочем, ладно, мой голос на записи ей мало что даст. Да и шестое чувство говорит о том, что она не врет. Супер навороченная система маскировки. Шутишь или нет? Ну вот, даже и пошутить нельзя. Можешь охрану поспрашивать, но это потом. Сейчас одели. В целом договорились. Акеми поначалу хотела захомутать меня к себе в должники, но я отбрихался. Не только мои в конце концов проблемы решаем. Идея проста: Встречаю с Робо и передаю ему документы. Он их проверяет и пытается меня убить, в ответ люди Акеми убивают его. А обычно место предлагает он, И если я прав, то место на этот раз будет безлюдное. Ну, какой-нибудь топичок или стройка или ну неважно, все и так понятно. Возможен и другой расклад, ну тогда уже я изменю место встречи. Параллельно договорился со знакомым посредником, чтобы он был свидетелем, раздобыл фантика камеры скрытого ношения, даже договор об охране с Акеме заключил со всеми бланками, печатями и датой начала контракта, что главное столько дел переделал, со столькими людьми переговорил, что под конец уже жалеть стал, что такую волну поднял. Если я ошибся с Робо, то мне придется, ох, как несладко. Но если все пройдет как надо, то вопросов у тех, под кем ходит мой заказчик, не возникнет. Подробно описывать замес, пожалуй, не буду, скажу только, что Акеми, как она гораздо позже призналась, сильно переживала за меня. Ведь первое мгновение после барского взмаха рукой моего первого и последнего заказчика на документы по делу Децада Трисакуры и слов убить его, я был весьма озадачен. Но светошумовая граната и команда интернациональных отморозков Океми отлично справились с заданием. Я имею честь сейчас рассказывать вам эту историю. Все было сделано, как сказали бы у меня дома по понятиям, ну, здешним во всяком случае. В своём мире я с преступным миром не контачил и их понятия не знаю. Так что с главой гильдии Пиламиды, под которым ходил Робо, проблем не было. Тяжба под детсаду, которая тянулась все это время, закончилась, и Акемес смогла наконец оформить землю на свое имя, после чего документы, из-за которых заварилась вся эта каша, превратились в простую бумагу. И мы на пару с молодой красивой девушкой торжественный их сожгли. Я заработал известность, твердую репутацию и прозвище Тека, таккийский карлик. Ах, да, еще 3 миллиона 600 йен за 8 заказов. За девятый и последний этот урод роба даже не счел нужным деньги принести. Что обидно. Ибо обещал он прилично. А еще через полгода умер Сергей. Акеме в очередной раз развязала новую интригу, которая должна была сильно поднять ее в иерархии Гор Горограхебе и в своей гильдии в частности, но, видимо, что-то не учла. Серегу подловили в тот момент, когда он находился совершенно один в офисе их команды. Что там происходило, не знаю, но разрушения были знатные. Когда Акеме вернулась к себе, то застала разгром внутри здания и 18 трупов, не считая самого Сергея. Троих опознали как ветеранов. Во имя твое, во славу твою, Серега. В тот раз эта дура сама чуть не отбросила копыта, уж больно знатно ее тогда обложили. Друзья превратились в деловых партнеров, знакомые все куда то делись, а ее люди нет, не разбежались, но и высунуться не могли. Все, что у нее осталось это деньги, распиханные по заначкам и уже четыре амбала. Вся надежда была на некую шкатулку, находящуюся в тот момент в государственном Имперском банке. Вещица ей не принадлежала. И вы, наверное, уже догадались, к кому она обратилась. И это уже не история, это целая эпопея которые к делу не относятся и о которой вполне можно умолчать. Скажу лишь, что мне пришлось раскрыться перед Фантиком. У этого старика, оказывается, была мечта всей жизни об окрасть гиб. А без него у меня не было и шанса Не в то время, по крайней мере. На одном отводе глаз в данной ситуации я бы далеко не уехал. И да, к тому времени я это умение освоил и мог отвести взгляд двоим обывателям. вот так вот. После того случая Кеме стала должна мне жизнь. И не потому, что у меня получилось, а потому что я вообще взялся за ее заказ. Что было в той шкатулке, я так и не узнал. Заказчица молчит до сих пор. Фантика замели, но меня он так и не сдал. А через два года я устроил себе еще одно эпическое приключение, вытаскивая его на свободу. Ну и примерно в то же время наши дела с занозой это как не смешно прозвище Кеме. Так переплелись, что я шёл возможным открыть ей свое имя и адрес.